Вполне допускаю, что он, чем терять своих гунтеров, скорее выдаст племянника. Племянника, племянницу, сыновей, и дочерей, если бы их имел. Весь свой род и племя, сказала Диана. А потому не полагайтесь на него ни на одну минуту и спешите в дорогу, покуда приказу об аресте не дан ход. Так я и поступлю. Но поеду я прямо к схвайру Инглуду. Где он живет? В милях в пяти отсюда, в ложбине за рощей. Видите, где башня с часами? — Я буду там через десять минут, — сказал я и дал шпоры коню. — Я поеду с вами и покажу вам дорогу, — сказала Диана, тоже пуская рысью свою фебу. — Ни в коем случае, мисс Вернон, — возразил я. — Неудобно. Разрешите мне дружескую откровенность. Неудобно и, пожалуй, неприлично было бы вам отправиться со мною по такому делу. — Понимаю вас, — сказала мисс Вернон, и легкая краска залила ее гордое лицо. — Вы высказались откровенно, и я полагаю, из добрых чувств. Добавила она после краткой паузы. «Так и есть, мисс Вернон. Неужели вы думаете, я не ценю вашего участия или не благодарен вам за него?» Сказал я более прочувствованно, чем хотел. «Оно продиктовано истинной дружбой, проявленной из лучших побуждений в час нужды. Но я не могу ради вас самой, в избежание кривотолков, я не могу позволить, чтобы вы последовали голосу великодушия». Это дело слишком гласное, почти то же самое, что идти открыто в суд. Когда потребовалось бы не почти, а прямо идти в суд, вы думаете, я не пошла бы, если бы считала дело правым и желала бы защитить друга? За вас никто не заступится, вы чужой. А здесь, на окраинах королевства, местные суды творят порой самые нелепые дела. Дядя не захочет впутываться. Рэшли сейчас нет, а если бы он и был здесь, нельзя знать, чью он принял бы сторону. Остальные, один другого глупее и грубее. Я еду с вами и не боюсь оказать вам услугу. Я не светская леди. Меня не пугают до полусмерти своды законов, грозные слова и огромные парики. Но, дорогая мисс Вернон, но, дорогой мистер Фрэнсис, запаситесь терпением и спокойствием и не мешайте мне идти моей дорогой. Когда я закусила у дела, меня ничто не остановит. Мне, конечно, льстило участие к моей судьбе со стороны столь прелестного создания, но я в то же время боялся, что покажусь смешным, если приведу вместо адвоката восемнадцатилетнюю девушку, и меня тревожила мысль, как бы ее побуждения не были ложно истолкованы. Поэтому я всячески старался сломить ее решение, сопровождать меня к сквайру Ингвуду. Но своевольная Диана прямо сказала, что мои уговоры напрасны. Что она... «Истая Вернон, которую никакие соображения, ни даже невозможность оказать существенную помощь, не побудет покинуть друга в беде. Доводы мои, быть может, хороши для миловидной, благовоспитанной, благонравной девицы из столичной школы пансиона, но непригодны для нее, привыкшей сообразовываться только со своим собственным мнением. Пока она это говорила, мы быстро приближались к усадьбе Инглуда. И Диана как будто затем чтобы отвлечь меня от дальнейшего спора, стала рисовать мне карикатурный портрет судьи и его секретаря. Ингвлуд был, по ее словам, прощенный якобит, то есть он, подобно большинству местных дворян, долго отказывался принести присягу новому государю, но недавно все-таки принес и занял должность судьи. «Он это сделал, — сказала Диана, — уступив настоятельным уговорам своих собратьев-сквайров, Опасавшихся, что ограда лесной потехи, охотничьи законы того и гляди, утратят свою силу за отсутствием блюстителя, способного их внедрять, ибо ближайшим представителем судебной власти оставался мэр города Ньюкосла.